Глава тридцать пятая Настя с удовольствием подставила стакан к очередной толстопузой бутылке односолодого шотландца, брякала туда целую горсть льдинок из ведерка, взболтала, отхлебнула и, поморщившись, поставила емкость на низкий столик, отстаиваться, дожидаясь пока подтаявший лед придаст напитку нужную для нее консистенцию. Ворчаков только вздохнул, Настя презрительно фыркнула первый раз в жизни, смеется низким грудным смехом роскошной женщины, наблюдаю растерянного и даже испуганного жандарма. Что случилось-то, полковник? Какие такие ассоциации вызывает в ваших мозгах эта невинная песенка? И, кстати, клянусь вам, в ее словах вообще никакого вольтерианства не содержится. Так что, о чем я? Никита на самом деле давно взял себя в руки, хотя, если честно спектакль его уже не забавлял. Слишком экзальтированный постановщик режиссировал. А это и безвкусно, и мало интересно. Ворчаков едва сдержался, чтобы не вызвать патруль с целью препровождения вдовой баронессы фон Штормгельштиц в более подходящее для вдумчивой беседы место, о чем, как впоследствии выяснилось, долго бы после жалел. Вдовая баронесса, В интересующем его деле была, но ну, совершенно ни при чем. Обычно в нашей непростой жизни и в наших тревожных делах даже в чем-то декадентское, чудовищное совпадение. К счастью, все быстро разъяснилось. Он пожал плечами. Я слов этой песенки не знаю, если честно. Слышал недавно. Так барабанил Верховный. Вот ритм и привязался. Избавиться не могу. Знаешь, бывает такое очень навязчивое, как бредовая идея. Все время жужжит в мозгу. «И надо обязательно понять, что это, иначе не отвяжется. Я и у сослуживцев спрашивал, никто не знает. И тут ты с видом знатока. Я и вздрогнул». Ворчаков врал. Но, тем не менее, играя, был почти искренним. Декаданс. Все тот же декаданс, который непременно приведет к чьей-то мучительной смерти. Он это точно знал. Тут наслаивались и подсознательные туманные предчувствия, и железная рацио опытного полевого работника службы имперской безопасности. Их ждали кровь и смерть, яркий, как сон морфиниста. Проклятый декаданс.